В то же время. Наблюдатель. — Отлично сработано, Гурк! — Лейд хлопнул помощника по плечу. — Все-таки этот пресловутый вариатор хоть на что-то годится. Например, чтобы указывать направление, в котором не следует идти ни в коем случае. Мы двинулись против течения и нашли именно то, что искали. — Я не совсем понимаю один нюанс, командир, — озадачно проговорил Гурк — откуда здесь, довольно далеко от границы, появились диверсанты? «Какая разница? Это внутреннее дело аборигенов!» Лейтс пожал плечами. «Нет, шеф, все не так просто!» Помощник покачал головой. «Подумайте, ведь земные офицеры тоже удивлены, а значит, раньше таких инцидентов здесь не происходило». «Все когда-нибудь случается впервые», — отмахнулся инспектор. «Но почему именно сейчас?» — продолжал настаивать Гурк. «Почему здесь и сейчас?» «Дьявол!» — вырубился Лейтс. «Неужели Фортуна?» «Я тоже так думаю, командир». Помощник кивнул. «На земле нет информационного поля, к тому же вариатор не понимает логики этих людей». «Неудивительно, что он дает сбои. Вы такую реакцию машины не учли?» «Нет», — признался инспектор. «Надо над этим поразмыслить». «Надо», — согласился Гурк. «Пока мы не привезли на авесту столь губительный для всех вариаторов случайный фактор».